Глава 63. «Считаешь, нужно вернуть листочка русалкам? Но как? Где они вообще обитают? Я же не могу просто отнести его и выпустить в море. Он еще маленький и такой беззащитный». Как будто в подтверждение моих слов листочек, который активно барахтался в маленьком тазу, перевернул его и шлепнулся на пол. Вода залила пола, оказавшийся на суше русалыш, горько разревелся и забил хвостом по полу, а я схватилась за голову. «Как я теперь буду выдавать его за своего сына, если у него появился хвост?» Подбежала к русальчику и схватила его на руки, чтобы успокоить. Уже на моих руках хвостик-листочка снова окутало сияние, и он превратился в ноги. Я осмотрела их внимательным образом. Самые обычные человеческие ноги. Только с внутренней стороны колена осталась маленькая золотистая чешуйка. Но вскоре и она пропала. «Интересно, ты можешь трансформировать ноги в хвост и обратно по собственному желанию?» Или, например, от соприкосновения с водой. Озадачилась я. Не успела я успокоить малыша, насухо вытереть его и переодеть в чистое, как сбоку в мою будочку постучали. Оставив листочка под присмотром були, я поднырнула под занавеску и распахнула приоткрытые ставни. Сердце пропустило удар, а потом мгновенно ушло в пятки. Мой ларек окружили солдаты. Человек семь, а то и восемь. При виде темно-зеленых мундиров меня как током ударило. Грэм. Он послал их за мной? Или за листочком? И то, и другое плохо. Буду сражаться до последнего, но не позволю им нас схватить. Фаверолями гриль их закидаю. Вон они горяченькие, с пылу с жару по печке летают. Я сжала кулаки и совсем уже было приготовилась забаррикадироваться в своей будке, чтобы стоять насмерть, как вдруг услышала. — Эй, там! Написано, открыто или как? В окошке ларька со стороны улицы светилась знакомая мне рожа командира Бадура. Да и остальных солдат из его компашки я узнала. Особенно того, который назвал меня шлюхой тогда на пляже. Я встретила их сразу после того, как нашла листочка. Как же хорошо, что ума хватило не отдавать им маленького русальчика. Правда, теперь при виде меня эти мерзавцы принялись таких вежливых кавалеров. Они пришли не за мной, они пришли за моей шаурмой. «Здравия желаю». Разглядев меня, Бадур заулыбался, принялся крутить усы, чуть ли не каблуками щелкнул. Я, конечно, слышал о новом модном заморском кушине, которое заворачивается в диковинную тонкую лепешку, но не ожидал, что его делает такая симпатичная молодая леди. Все термополи уже закрыты, а мы с ребятами страсть как хотим плотно заправиться. Впереди сутки на карауле. Так вот, милая хозяюшка, нам семь больших шаурм обычных и одну с зеленым перчиком лично для меня. Я, знаете ли, люблю поострее. Леди, а сходите со мной на свидание? А со мной? Нет, я первый предложил. Господа, господа, пусть леди сама выберет. Я посмотрел остальных солдат, они галантно шутили и строили из себя передо мной таких порядочных, как будто когда-то не обижали и не смеялись в голос над несчастной некрасивой девушкой с ребенком на руках. Молча достала лаваш, смазала его соусом, И принялась раскладывать на нем свежепорубленную фаверольку гриль, овощи и зелень. Вместо капусты решила использовать замаринованную морковь по корейски, так вкуснее будет. Солдаты наблюдали за моими манипуляциями, сходя голодной слюной. А работает-то как ловко, да красиво, одно удовольствие смотреть, заметил кто-то. Когда благоухающая запеченным мясом специями и овощами шаурма была готова и завернута мной в бумагу, я протянула ее темноволосому солдату с синими глазами который стоял поудаль от всех и не принимал участия в этих гусарских подкатах. «Приятного вам аппетита!» — улыбнулась. Парень полез за деньгами, но я остановила. «Не надо. Это угощение». Ведь я не забыла те несколько монеток, что он мне когда-то протянул. У его товарищей по службе буквально отвалились челюсти. «Вот те раз. И за что Эрику такие почести?» «За человечность», — уже без улыбки ответила я и собралась захлопнуть свое окошко. «Эй, эй, милая, а нам шаурму?» — горячо возмутился Усан. «Сейчас не поедим, будем весь караул голодными ходить». Тогда я ткнула пальцем в объявление, которое повесила рядом с окошком. Продавец вправе отказать в обслуживании без объяснения причин. С той стороны раздалось возмущенные крики и даже мольбы голодных солдат. И по деломам. Конечно, моя выходка была неразумной. Надо продавать шаурму всем, вежливо при этом улыбаться и не вызывать подозрений. Расскажут же всем теперь, какая в новом ларьке хозяйка, сука. Но я чисто принципиально не стану готовить свою шурму этим мерзавцам. Ночь выдалась хлопотной. Около двух ночи мой ларек атаковали рабочие, которые косяком шли с устричной фермы, усталые и голодные после смены. Брали мою горячую свежую с пылу, жару шурму, ели по дороге, а потом заваливались спать». Зато солдаты больше не подходили. Видимо, Бадур уже успел растрепать товарищам, что в шаурме ему в обслуживании отказали. Плоховато. Несмотря на работников фермы, мой ночной доход снизился, что было неприятно. Может, нужно было обслужить противного усана? Ну уж нет. Я придумаю что-нибудь, но завтра, когда посплю. Сейчас почти пять утра, и я еле держусь на ногах. А мне еще фавероли завтра мариновать. Сделав дело, я проверила листочка, который безмятежно спал в своей кроватке по-прежнему с человеческими ногами и прилегла на свою кушетку.